Глава девятая. Власть шести лепестков. Бабушка приняла твердое решение отправить Тима в ссылку, в загородный дом. И я, как верная жена декабриста, с удовольствием поехала бы с ним, но, увы, это было невозможно. И зачем только эти трубы прорвало? Несколько дней не катастрофа. Но именно сейчас я не хотела расставаться. Обостренные до предела чувства не давали ни минуты покоя. Я мечтала уткнуться в широкую крепкую грудь, прошептать «Ты же спасешь меня, если понадобится!» и услышать обязательное «Конечно, не сомневайся!». Перед уходом Тим позвонил мне. Я услышала хлопанье двери, бряканье ключей, и груст с тоском мгновенно подкатила к горлу. Но он же позвонил просто так, а раньше такого не было. Наверняка мое признание произвело на него грандиозное впечатление, потому что так признаются в своих чувствах только ненормальные. Я смущенно выдала дежурное привет и стала покусывать нижнюю губу. «Я уезжаю». Тим немного помолчал и сразу снял с моих плеч весомый груз волнения. «Я хочу сказать, что ты мне тоже очень нравишься». Улыбка озарила мое лицо. Я превратилась в сияющую стоватную лампочку. «Я буду ждать тебя». Тим понимал, какие душевные муки могут терзать восемнадцатилетнюю девушку, выпалившую такую и сбежавшую с места преступления. Стало жаль, что он далеко, и нельзя заглянуть ему в глаза и увидеть в них собственное отражение, а также еще кучу всего хорошего и важного. Что ж, это придаст мне сил, и я одержу победу над трубами и плесенью в два раза быстрее. К великому сожалению, я не могла поехать с ним и помочь М -м -м, в борьбе с плесенью. Ты уж постарайся наверное там куча дел увы но мне в основном предстоит командовать он помолчал и добавил буду тебе звонить время от времени не скучай ладно но я собиралась очень сильно скучать от зари до зари буду скучать нарочно с долей вредности ответила я «Честно говоря, не могу сказать, что это меня расстроит». Теперь уж он точно улыбался. Лера наконец-то выбрала наряд, и весь дом вздохнул с облегчением. Больше не слышались капризные возгласы, раздражение исчезло вместе с недовольством. За это можно было поблагодарить Кору которая в присутствии дочери опрометчиво принялась перебирать купленные на далеких полуостровах вещи. Увидев белое платье, усыпанное большими красными цветами, Лера обомлела, вцепилась в него мертвой хваткой, и разлучить ее с долгожданным счастьем уже не представлялось возможным. Платье действительно было красивым. Оно открывало руки и плечи. Струилась и доходила до пола, хорошо гармонировала с черными волосами и подчеркивала талию и грудь. Подобрав к нему рубиновые сережки и браслет, Лера долго вертелась передо мной и непрерывно говорила, что ее никто не затмит и ничего подобного мне не светит. Но в четыре часа курьер доставил небольшую посылку. И это событие перечеркнуло восторг моей двоюродной сестры крест-накрест. После разговора с Шилаевым я, чтобы прийти в себя, некоторое время размышляла о том, как он сделает так, чтобы Эдита Павловна не выбросила кольцо в мусорную корзину и не взорвалась от гнева. Увидев на моем пальце эту драгоценность, бабушка, естественно, спросит, откуда? И соврать не получится. Я не могла найти кольцо на дороге или купить в ювелирном салоне. Таких запредельных денег у меня не было. Но Шилаев сказал, что вопрос он урегулирует сам. И я в конце концов перестала перебирать варианты. Решение казалось каким-то нереальным и непосильным. И это здорово успокаивало. «Возможно, тебе и не придется надевать кольцо», — нашептывал в ухо сладкий голос. «Анастасия, это тебе», — произнесла Эдита Павловна. «Надеюсь, ты удовлетворишь наше любопытство», — добавила она после того, как я расписалась на бланке, и курьер ушел. «Будь добра, покажи, что лежит в коробке». Я знала, что лежит в коробке, и именно поэтому мои руки подрагивали. Придется ли объясняться и оправдываться? Да и как можно это объяснить? Я почувствовала, как кровь отливает от лица, и я медленно, но верно превращаюсь в покойника. Вынув из коробочки серебристый бархатный футляр, я замерла. «Что это?» Эдита Павловна с подозрением посмотрела на меня. Лера, блаженно ожидавшая портниху для идеальной подгонки платья по фигуре, шмякнула половину персика на блюдце, быстро вытерла руки салфеткой и припустила к нам. «Даже не представляю», – протянула я, мысленно ругая Шалаева. «Он мог предупредить, хотя бы намекнуть, как-то облегчить мои мучения» но не стал делать этого. «Открывай!» Тоном нетерпящим возражений потребовала Эдита Павловна. «Ничего не понимаю!» Воскликнула Валерия, бросила на меня изумленный взгляд и сдвинула брови. И я открыла. Три лепестка черных, три лепестка белых и в середине бриллиант, мгновенно впитавший свет хрустальной люстры. Несколько секунд мы стояли молча и смотрели на эту красоту. Мои руки уже не дрожали, и щеки не были бледны, наоборот, вспыхнули. — Кто прислал тебе это, Анастасия? — сухо спросила Эдита Павловна. Я пожала плечами. — Бабушка! — карие глаза Леры сверкнули недобрым огнем. — Я знаю! — Это ты ей прислала больше некому, потому что она...» «Ты говоришь, чушь!» Голос Эдиты Павловны прогремел на весь зал. Она проткнула меня острым взглядом и ледяным тоном произнесла. «Можешь не сомневаться, Анастасия, я знаю толк в таких вещах. Это кольцо — подарок мужчины, не так ли?» Наверное, в бабушке жила надежда, что украшение от Павла. Но ее безошибочная интуиция подсказывала другое. «Мне нужна была помощь, подсказка, да что угодно!» Шилаев хотел, чтобы на моем пальце оказалось это кольцо. «А значит, оправдание происходящему было. И сердцем я чувствовала, оно сработает». Он не совершит промаха или ошибки. От вчерашних сомнений не осталось и следа. «Да, он не совершит ошибки. Не торопись и не упадешь», — вновь вспомнила я. Я заглянула в коробочку и достала белую карточку. Слова, написанные перьевой ручкой, обозначали только одно — Мне придется выполнить условия договора. Придется надеть на палец отвергнутый мною уже подарок Шилаева. Дорогая Анастасия, позвольте по случаю нашего знакомства преподнести вам это кольцо в подарок. С уважением, Максим Матвеев. «Читай», – потребовала Эдита Павловна. И я прочитала. Жалко, что ли? Надо было видеть, как вытянулось лицо Леры, как побледнели ее губы. Она открыла рот и два раза бесшумно проглотила воздух. Похоже, я опять испортила ей жизнь. Выражение бабушкиного лица тоже изменилось, но не сильно. Уж она-то умела сдерживать эмоции и делать выводы. Лишь в уголках зелено-коричневых глаз собрались морщины, и щеки чуть порозовели. А может, мне это показалось? Максим Матвеев, владелец ювелирного бизнеса, хозяин роскошных магазинов, на полках которых сверкают драгоценные камни, преподнес мне скромный подарок по случаю знакомства. Я вспомнила, как он повернул голову и посмотрел на меня. Да, как стоял, смотрел и молчал. Голубые глаза и ямочка на подбородке. Это то, что виделось ясно и ярко. Остальное же было без чётких очертаний, размыто. Как Шилаев объяснил ему? Как уговорил? Что Максим Матвеев теперь думает обо мне? Это все имело значение и одновременно его не имело. «Обалдеть!» Наконец обрела голос Лера. Сжала кулаки, возвела глаза к потолку, а потом посмотрела на бабушку. «С какой стати он присылает ей такие подарки, а?» «Спроси об этом лучше у Шилаева», – мысленно вздохнула я. «Очень красивое кольцо!» Максим молодец, спокойно произнесла Эдита Павловна, игнорируя Валерию. Помолчала и добавила, иначе он и не мог отнестись к моей внучке, только с подчеркнутым уважением и вниманием. Анастасия, ты можешь надеть кольцо на вечер браво-бис? И моя интуиция тоже заработала на полную катушку. Закрыв футляр, я опустила руку и замерла. Мои акции в глазах бабушки значительно выросли. В одну секунду, мгновенно. Она смотрела на меня оценивающе, будто увидела впервые. Павел медленно, но верно отходил на другой план. Анастасию лосье уже не желали быстро пристроить в хорошие руки, пока она Нина бедокурила. Возможны варианты. Не стоит торопиться, кто знает. Она еще так молода. Вот что удалось уловить в задумчивом долгом взгляде бабушки. Положение менялось, и происходило это благодаря Климу Шилаеву. Оно с бриллиантами, да, с черными и белыми – «Отлично!» — Лера всплеснула руками. «Но не обольщайся, дело не в тебе!» Мы стояли с Эдитой Павловной напротив друг друга. «Я, бессовестно предававшая дом Ланье ради призрачной надежды на то, что Нина Филипповна будет приглашена Брилем на танец, и она, желавшая продать меня подороже. Отличная получилась у нас парочка!» — Наверное, теперь бабушка не станет настаивать на моей дружбе с Павлом, — предположила я и чуть кивнула. Все слова, сказанные когда-то Шилаевым, обрушились на меня пчелиным роем. Они кусали, жужжали, врезались, мучили и между тем почему-то заставляли держать спину ровно. Клим был в чем-то прав, но эту мысль я гнала прочь. Как я докатилась до жизни такой! С искренним изумлением спросила я себя, повернула голову и увидела Нину Филипповну, спускающуюся по лестнице. В руках она держала привычный ежедневник, а где-то лежал точно такой же дневник, каждая страница которого пропитана любовью и, может, слезами. Да, я предавала дом Ланье и, возможно, даже себя. И я не собиралась подыскивать оправдание, но сердце стучало размеренно и спокойно, и невероятное ощущение, будто иначе и не могло случиться, наполняло каждую клеточку тела странным непокоем. И это ощущение не было связано с Ниной Филипповной. «Да, в наше время есть внимательные мужчины, «И я рада, что Максим оказался именно таким», произнесла Эдита Павловна и удостоила Леру прохладным взглядом. «Зависть, моя дорогая, не лучший союзник. Советую тебе об этом не забывать. А что касается подарка...» Она немного помолчала. «Уверена...» «Анастасия понимает, это в большей степени знак уважения мне». «Конечно», – тихо произнесла я, вспомнив серые холодные глаза Клима Шилаева. «Что он натворил?» «Нет, не так. Что он сотворил?» Я прислушивалась к себе, пытаясь отыскать привычную злость на этого человека и она не заставила себя ждать. Наверное, воображая эту сцену, Шилаев самодовольно улыбался. Он представлял мое смятение, и неловкость, досаду, представлял, как бьется о прочное стекло мой дух противоречия. И да, улыбался. О, какой триумф он испытает, когда я появлюсь на Браво-Бис. Наверное, умрет от смеха. «Я подберу тебе бордовое платье», — сообщила Эдита Павловна. Но цвет и фасон абсолютно перестали иметь значение. Я хотела побыстрее добраться до мобильного телефона и спросить у Шилаева, где пригласительный билет. Я полагала, что компенсация за весь этот ад хотя бы немного изменит направление моих мыслей. «Приглашение? Какое приглашение?» В голосе Шилаева слышалось наигранное недоумение. «Вы сами знаете, какое!» — строго ответила я, не желая поддерживать игру. «Не волнуйся, я свое слово сдержу. Может, приедешь ко мне домой, выпьем чайку, вспомним старые добрые времена?» «У нас с вами не было старых добрых времен», – съязвила я, прекрасно понимая, что Шилаев развлекается. «Так пора их как-то организовать, чтобы потом... Домой я к вам не поеду». «Опять трусишь, Анастасия! Вовсе нет! Не хочешь видеть мою отвратительную физиономию?» Сделав вид, будто не расслышала вопроса, я перевела разговор на другую тему. — А что вы сказали Максиму Матвееву? — Что старуха тебя поедом съест, если я пришлю кольцо от себя. — Да он это и так знает. — А он? — Отказался. — И? — Тогда я сказал, что все же пришлю его от себя, и повторил пять раз, что старуха тебя обязательно убьет. «Поверь, я умею уговаривать людей. К тому же Макс – мой хороший приятель». «Да, вы умеете уговаривать людей», – протянула я. «Часов семь я буду в районе Чеховской, так что назначаю тебе свидание около памятника Пушкину». На слово «свидание» я плеснула керосина и с удовольствием черкнула спичкой. С каким наслаждением я смотрела на языки пламени и чувствовала приятный жар огня. Огня, уничтожающего фразу Шилаева. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». «Договорились», — произнесла я, надеясь, что больше нам никогда не придется встречаться. Футляр я опять же заперла в прикроватной тумбочке, и решила не доставать, пока не пробьет час x. Но украшение точно звало меня. Никак не удавалось выбросить его из головы. Если бы тогда в магазине я не восхитилась кольцом, не разглядела в нем красоты, не угадала нашу непонятную близость, я забыла бы о нем в тот же миг. Более того, возненавидела бы сейчас эти лепестки, Чёрные и белые камни. Если бы, если бы... Во всяком случае, я оправдывала навязчивую тягу именно этим. Шилаев ждал меня около памятника с конвертом в руке. Высокий, хорошо одетый, гладко выбритый, холодный и серьёзный. Я сразу увидела его, хотя народу было предостаточно. Удобное место для романтических встреч с любимыми. «Но у нас-то с вами все по-другому, Клим!» Настраиваясь, подумала я. «Мы с вами друг друга терпеть не можем». «Добрый вечер!» Произнесла я и, желая сократить общение до минимума, протянула руку. «Сделка есть сделка, и ни к чему лишние разговоры». «Держи!» Ответил Шилаев, протягивая в ответ конверт. Я вынула пригласительный билет, увидела злоченные узоры и буквы, номер, а также пустую строчку, в которую могла смело вписать имя Бриля. Счастливая улыбка коснулась моих губ. Я расслабилась и превратилась в беззаботную птичку. Плевать, что кольцо от Шилаева. Я надену его всего один раз. — Лев Александрович, пожалуйста, умоляю вас, пригласите мою тетю хотя бы на один танец. — Ты же понимаешь, я все равно узнаю, для кого ты хлопочешь. Может, назовешь этого человека сразу? — Нет, — покачала я головой. — Почему? — Мне сейчас так хорошо, — искренне ответила я, вздохнула и посмотрела на Шилаева. «Очень хорошо, правда?» Наши глаза встретились, Клим сделал короткий шаг, сократив и без того маленькое расстояние. Убрал прядь волос, съехавшую на мою щеку, и со значением сказал. «Я рад, что тебе хорошо, когда я рядом». В который раз он все вывернул шиворот на выворот. Вздрогнув от слов и взгляда, от силы, которая исходила от этого человека, я выпалила «до свидания» и устремилась к метро. Дома, усевшись за стол, я взяла ручку и старательно вписала имя Бриля в нужную строку, а на конверте указала адрес клиники. Теперь оставалось только отправить, но этот вопрос решался просто. Утром должен был прийти бабушкин курьер. Я собиралась окликнуть его уже перед уходом и сучить конверт.